Глава шестнадцатая Снег пушистыми хлопьями падал на подмороженные болота, Голые побуревшие поля, На башни, стены, купола и кровли Новгорода, Покрывая стылую землю белоснежной паволокой. Дети с веселым криком Доставали заброшенные с весны резные салазки, Кидались снежками, барахтались в снегу. Анфим отданный с осени дичку учиться часослову и церковному пению, едва досиживал до конца занятий. Он уже писал слова, учился легко. Олег, посмеиваясь перебирал сыновьи рукописания, где порою под подписью «Анфиме» красовался не то грифон, не то лев со стрелой во рту и с надписью «Я, звери!» «Балуешь все!» Государыня матери, прохворавшей все лето и осень, с первым снегом стало лучше. Вновь заходила по дому, наводя порядок. Брат Тимофей тогда, после покоса, удивил Олексу тем, что совсем не стал срамить его. Он задумчиво и пристально глядел, слушая сбивчивое Олексина признания оттягивал бороду, жевал губами, приговаривал раздумчиво «Так». «Так, так...» А при упоминании об отце сжал кулак и так дернул себя за бороду, что несколько вырванных волосков осталось в руке. «Вот что, Олекса!» — просто сказал он. «Тут и я виноват, в чем неважно Пока хитри, а там увидим. Захаричу надо намекнуть, конечно, чтобы того не торопился». «Что могу, сделаю. А чего не могу?» Он медленно провел рукой, обжимая бороду, помедлил и докончил тихо. «Тоже сделаю». С тех пор Тимофей побывал у всех знакомых мытников во всех концах города, но пока ничего еще не выяснил и, забегая к Алексе, на все его вопросы упорно отмалчивался. Впрочем, и Ратибору было сейчас не до Алексы. «Микита» — Алексы таки взял парня, записав за себя, кончал устраиваться в амбаре. Собрал толоку, мужики помогли поправить сруб, перемшивали стены. Микита сам прорезал волковое окошко, перетесал мостовины пола, заслал корьем и завалил мохом и землею потолок. Сам Олекса зашел глянуть на Микитина хоромная строеница. Только что сложенная печь чадила, плохо разгоралась. Дым метался по амбару, не находя дымника, валил в открытые настежь двери. Белоглазая резная личина домового неосторожно выглядывала из-за печка. Микита со станьком в два топора дотесывали углы. Оленица... Счастливая, сияющая, округлилась, расцвела с лета, носилась по своему новому жилищу, переставляя бедную утварь. — Хорошо у нас. — Лучше нельзя, — снисходительно похвалил Олекса. — Печь только плоховато. — Сырая еще. — Ну, зови на новоселье. Венчаться-то, когда думаете? никита с Оленицей смущенно переглянулись. — Понял, ладно. Поговорю с отцом Герасимом. Воротясь, заметил до Маши. то у нас непраздно ходит. Да уж никак на четвертом месяце. Я уж давно замечаю. Это ты не видишь никак. Верно, с покоса обеременела. Торопится девка. Гляди, из похода придем, дитя ему поднесет. Я обещал с Герасимом поговорить. Еще Олекса хотела сказать... Надо им припасу снедного на свадебный стол. Это справим. У матери прошай. Ржи, солоду там, до да полоть скотинную. Пусть уж свадьба как свадьба. Свадьбу Микиты и Оленицы справили без излишнего шума. Гостей было немного, человек с двадцать. Дворня Олексина, свои родники с той и с другой стороны, дяди-невесты. Родители-то Бог прибрал да отец с матерью жениховы, опасливо поглядывающая на хозяина и с жалкой гордостью на сына девки после на солнечном всходе на угреве запели обидную намекая на излишнюю полноту невесты оленница покраснела до слез олекса спас кинув девкам в подол горсть пряников а ну славьте молодую потом все подносили подарки кто утиральник, кто холста кусок, крупы, кто вязаные носки, рукавицы. Ульяне послало молодой Носаян, и молодые ходили из-за стола к ней в покой кланяться. Да с Алексой посидели за столом, оказали честь. Да подарила плат и тонкого полотна белого на рубаху. Алекс расщедрился, поднес серебряные позолоченные сережки рыс сявшей оленницы и алова кумачу микити на праздничную рубаху люба ворушник и прошвы своего рукоделия Радько, хитро прищурясь выложил пару сапог молодому каких тому носить еще не приходилось зеленых с загнутым носом с прошивкой шелком по глянищу по праздникам будешь одевать чтобы жена любила на боярских отрачат Не заглядывалась. Ночью в постели Дамаша вздыхала, ворочалась, наконец промолвила. — Счастливые они. — Микитка-то с оленицей. — Ну, не дай бог такого счастья. Зато любят друг друга. — А ты меня нет? — А ты, Алекса? — Эх, донька моя, матри задавлю С установлением санного пути Олекса поторопился завести товар, дрова и сено. Надо было успеть до похода. Война освобождала от тайного. Куда-то в смутное потом отодвигались и Ратиборг Луксович, и Максимка, и все нерешенные, как быть и что делать дальше. Вернулось посольство из Риги. Лазарь Моисеевич водил к кресту магистра, немецких бискупов, и божьих дворян. Торжественно поклялись не помогать колыванцам и раковорцам Договор скрепили грамотой, к пергаменту были подвешены позолоченные печати великого магистра и городов Риги, Вельяда, Юрьева, Висби и прочих. Лазарь Моисеевич доложил об окончании посольства договор обеспечивал немецким гостям свободную торговлю через котлинг и ладогу а зимою через медвежью голову и плесков на все время войны и купцы спешили воспользоваться счастливой возможностью в новгород начинали съезжаться князья со своими дружинами они останавливались на городце на княжеском подворье и по боярским домам а дружины по дворам горожан и за городом на монастырских подворьях прибыл дмитрий александрович юный сын покойного великого князя александра Ярославича невского решением боярского совета посадника и всего новгорода поставленный во главе войска константин зять покойного александра ходившись новгородцами под юрьев прибыл до вмонт плесковский уже прославленной ратной удачей и необычной судьбою. Литовский князь, принятый и окрещенный Плесковичами, он водил Плесковские рати на Литву и немцев, славой побед, как златакованной сканью, украсив имя свое и своей новой отчины Плескова. Великий князь Ярослав Ярославич вместо себя послал князей Святослава и его брата Михаила с полками. Прибывали, чуя поживу, иные князья помельче. Подходили пешие рати новгородских сотен. Ждали морозов, чтобы добре укрепило пути и реки. Пройти бы тяжелым вазам, порокам и конной рати.